Глава третья Прошел месяц. За это время стараниями каменщиков стены моего дома поднялись на половину этажа. Но уже сейчас было видно великолепное качество кирпича, пиленного камня и самой кладки. Добротно делали кладку. На извести, на века. Интересно, сколько простоит дом? Доживет ли он до моего времени? Или предстоящие катаклизмы в виде войн и революции разрушат здание? Такие стены в метр толщиной развалить непросто. А вскоре нашел меня гонец от Федора Кучицкого с просьбой явиться в Первопрестольный. Я выехал немедля в сопровождении ратников. После приветствия Федор сказал сукаризной. — Что ж ты, князь, нос в Москву не кажешь. Боярин с людишками его в разбойный приказ дал и больше не интересуешься следствием. Суд княжеский послезавтра будет. Ты ведь княжеского звания, потому и суд будет из князей. Трое достойных людей будут судить боярина, обидчика твоего, а ты обвинитель. И ты же пострадавшая сторона, значит присутствовать должен. Я улыбнулся. Ну не больно-то я и пострадал, хотя убыток конечно понёс. Знаешь, не кифаров для меня как ковар сильно не навредит, но и спать спокойно не даст. Ты бы и без суда иногда ко мне заезжал, все-таки недалеко от Москвы живешь, не в Вологде чай. Прости, Федор, дел много, закрутился совсем. О, еще один твой промах. Какой же? Ты князь, ты во главе у дела стоять должен, осуществлять планирование, так сказать, общее руководство. А конкретные дела подручные свитер твоя исполнять должны под твоим неусыпным надзором. Если закрутился, значит, толковых помощников мало или совсем их нет. Твоя недоработка, исправляй. Помилуй бог, Федор, где же взять надежных-то? Приглядываться, присматриваться к людям надо, они сами по себе не появятся. Ты думаешь, мои помощники сами меня находят? Не тут-то было. Вот вспомни, как мы в Вологде с тобой познакомились. Это когда я убийство расследовал? Именно. Поглядел он тебя, проворен умеон, сообразителен. Чем не опор? Помог, конечно, слегка. У государя слово замолвил, среди воеварда князей до、да、высокого служивого люда разговора тебе пустил. Делумеон достоин. Думаешь ты только заслугами своим звание княжеское до земли получил? Нет, конечно, заслуг твоих я ни к каким образом не умоляю. Они есть. Но когда заслуги твои не забыты, в нужном месте и нужным людям помянуты. то человека и дальше продвинуть можно. И тебе хорошо, и у меня опоры есть. Не могу я при своей должности без опоры быть. Без тебя, боярда, князей из братчины. И каждый по братим друг другу помогать должен. Вот тогда попробуй-ка нас сверни. Ты думаешь, у меня завистников да врагов нет? Есть, и больше, чем мне хотелось бы. Но свой человек вовремя предупредит, другой подскажет. Глядишь, и не получилось злоумышления у твоего недруга. Мотай на ус. То ты в Вологде своей безвылазно сидел, Теперь из водчины не вылезаешь. Ты ведь не Теун княжеский, ты князь. Понимаю, Федор, но земли новые, бедные. Едва холопов приобрел, сразу избы ставить пришлось. Осень ведь впереди, жить-то им где-то надо. Я сам не успеваю. Неправильно княжесть начал, потому что. Не ни с низов. Не схолоп начинать у своей недачи надо, а с верных людей, кого можно поставить управляющим, кого тиуна, кого десятником, ты им указания отдавать должен, а уж они шевелиться умей р своего разумении. Иначе захлебнешься в делах, вечером от усталости упадешь, отдел медленно двигаться будет, потому как не в корень зрешь. Ладно, хватит отдель, думаю ты и сам понял, что дальше должен делать, ты скажи лучше. Как он арабский, что я тебе подарил, жив еще? Жив. Что ему сделается? Выезжай иногда, а больше сын. Жребца в конюшне постоянно держать нельзя, он в форме должен быть. Я к чему это говорю? По весне из Персии боярин Гутеонтов вернулся. По государевым делам ездил. Да, не о том речь. Пристрастился он там к скачкам. Слышал о таком? Слыхивал. Поучаствуй. Все на глазах у боярства будешь. К тому же деньги немало на кону, люди ставки делают. Потому сам на коня не садись, тяжелый ты для скачек. Подбери своих холопов, кого полегче. Да что мне тебя учить? Сам понимать должен. И где скачки проводятся? Так на Воронцовском поле, следующий через две седмицы. Спасибо, что известил. Товарищи в курсе дела московских держать труд невеликий. Ты подумай над тем, что я насчет свиты до окружения ближнего сказал. Мы тепло попрощались. Суд послезавтра, время еще есть, а вот скачки. На постоялом дворе я подошел к Федьке-Занозе, а ныне десятнику, и объявил ситуацию. За скакуном надо кого-то в Волгоду отправить, да и наездник нужен. И не абы какой, чтобы лошадей любил и сам был вес невеликого. Это, князь, вовсе не хитрый задача. «Но конюшня у тебя паренек есть, конек твоего, якунь хромого, сынишка, пацан совсем. В лошадях понимает, любит их. Чаще отца на конюшне бывает. Почитай, живет там. Вот его и надо на скачке. И лошадь с дуры не запалит, и сам маленький. Ему ведь годков двенадцать будет, не более». «Не маловат?» «В лошадях разумеет, а для другого чего он тебе и не надобен?» «Уговорил». Посылай кого-нибудь из своей десятки. Денег вот возьми на прокорм в дороге. Да накажи Ратнику, пусть парня сопровождает в пути. Конь дорогой, как бы не случилось чего. Федор пошел к Ратнику. Я отобедал на постоялом дворе, да и улегся на постель. Прямо поверх одеяла. Голова кругом идет. Скачки, суд, стройка. Воинскую избу во хлопкове ставить надо. Конюшню. Церковь. Где набрать столько строителей, материалов и, главное, денег? Стройкой управления поместим, пока только поглощали деньги, как пылесос. Это отодвинуть ничего нельзя. Взять, к примеру, конюшню. Лошади не объяснишь, что денег не хватает. Ей зимой в теплом стойле стоять надо, и овсом хрумкать. И церковь нужна. Все холопы и слуги православные, праздники и по воскресенью в Никифоровку. В злые дни этому в церковь ходят. Да и в Москве дом какой-никакой, уж не каменный хором, приобретать надо. Ведь теперь часто в Москве бываю, и не один, с холопами, на конях. Все время на постоялом дворе останавливаться, никаких денег не хватит, да и неудобно. Приезжаешь, бывал, а свободных комнат и нет. Значит, надо свой угол иметь. И вот настал день суда. С утра я с Федькой занозой направился к разбойному приказу. У Коновязи уже было привязано около десятка лошадей. Стражники на входе почтительно склонились в поклоне. В здании приказа царила обычная суета. Я смотрелся и увидел, по лестнице пускается сам дьяк Кирилл Выродов. Это ж сколько времени прошло. Как дьяк по предложению Кучецкова просил меня сыскать убийцу князя Галутвина. И вот он спешит навстречу мне, не иначе, как Федор загодя известил. Мы тепло поздоровались. — Как же, как же, слышал о ченимом тебе, соседом твоим, зловредстве. Мои люди разобрались тщательно. Диак с восхищением оглядывал мой княжеский наряд. — И с возвышением от государя поздравляют. Давно достоин. Выродов сделал жест рукой и пригласил войти. В небольшом зале стояли три кресла. Сбоку маленький стул с восседавшим за ним писарем. По бокам вдоль стенок были расставлены длинные скамьи. «Князь Михайлов», — представился я. «Доброго здравия, князь», — вскочил писа, — «присаживайся на лавку». Ждать пришлось недолго. Вошли трое незнакомых мне мужей в красных княжеских плащах. Я встал и склонил голову в приветствии. Князья ответили тем же. Затем, не спеша, они уселись в кресло. «Ну что же, сначала послушаем потерпевшую сторону. Князь Михайлов, тебе слово». Я встал и коротко, четко изложил основные события. Можно сесть. Я уселся. Теперь послушаем боярина Никифорова. Стражники ввели Никифорова. Да, темница никого не красит. Опал с лица боярин, щеки-то не такие уж красные, как раньше, и нет прежней наглости в глазах. Излагая события на свой лад, боярин увиливал как мог. Говорил, что его холопы попали на мои земли случайно, а факела нужны были, чтобы дорогу освещать. И куда же они ночью шли, невинно осведомился один из князей. Боярин не смог найти ответ. Его увели, затем поочередно доставили в зал Никифоровских холопов. Были они в изодранных рубахах и со следами побоев. Расскажите, как злоумышляли против князя Михайлова, кто приказал избы сжечь, да и сено и хлеб на полях. Холопы, уже допрошенные в разбойном приказе с пристрастием, не запирались и рассказали суду, как дело было. После того, как их увели, князья коротко посовещались. Приказав привезти в зал всех участников процесса, судьи объявили свой вердикт. Холопов, боярина Никифорова, повелеваем на рудники в Пермский край сослать. На самого боярина за убитого холопа князя Михайлова наложить виру 5 рублей серебром, столько же в доход государев, а за избу сожженный рубль серебром князя Михайлова. А кроме того, за словомышление неоднократно чинимое изъять у боярина Никифорова землю в Подмосковье с селом Никифоровка и деревнями Озерки и Кондаурово в пользу государя, оставив за сим бояриным поместье под Суздалем. «Князь, все ли понятно?» «Все, сударь». «Удовлетворен ли ты решением суда?» «Да, благодарю». Я взглянул на злодея и не увидел в нем прежней заносчивости. Никифоров выслушал приговор княжеского суда с опущенной головой. «И то неплохо, значит суд ему пошел на пользу». Внизу меня уже поджидал дьяк Выродов. Он довольно кивнул головой. «Все знаю». Праведным делем мы завсегда поможем справедливость обрести. Если зло еще кто-то учиниет, заходи и пожал мне рук на прощание. Я вышел из разбойного приказа с легким сердцем. Зло наказано, беспокойный сосед впредь не будет уже тревожить мои земли и занимать мои мысли, напрягая холоп. Интересно, кому государь отпишет земли бывшего теперь владельца, боярина Никифорова? Не дай бог попадется такой же наглый сосед. Впрочем, снаряд не попадает дважды в одну и ту же воронку. Ждавший меня у входа Федька, по одному моему виду, сразу догадался, дело выиграно. Я в сопровождении Федьки отправился к Учицкому. Федор собирался уезжать на службу. Вазок уже стоял во дворе, и я застал стряпчего в последний момент. Поздоровались. Что, Георгий, как суд прошел? Благоприятно для меня. У боярина Никифорова что злоумышлял против меня? Земли изъяли в государеву казну. Вир на него наложили, до、да、холопов его сослали в Пермский край. Отлично. Не зря, значит, я с князьями, что в суде были, накануне говорил. Я почему-то так и подумал. Была такая мыслишка. А ты сомневался? Спасибо, Федор. Толк платежом красен. Впрочем, шучу, конечно. О том не забуду. Не забивай голову пустым, мелочь. Федор широко улыбался, явно довольный исходом суда. Стряпчик, как всегда, спешил по своим нескончаемым делам. Я не смел его задерживать. Мы обнялись на прощанье. Заяхов с Федором напостоялый двор, и забрав Ратников, мы выехали из Москвы. Некогда прохлаждаться в столице. Дела в умении ждут, и подумать надо, крепко подумать, кого ставить на хозяйство. Кого определить тиуном воеводой своей по камалой дружины? Вот Федор, как ратник хорош, десятник неплохой, может командовать полусотней, вполне потянет. Но этот его потолок, больше вымы и не надо. Нет кругозора, не видит перспективы, как исполнитель цены нет, но воеводой. Да и не может халоп воеводой быть, и ему придется всечек с другими воеводами общаться. кое-все из бояр или боярских детей, кто из них холопы воспримет всерьез. Сына Василия поставить? Молод, опыта нет, пусть пока десяткам по команды, практик приобретет. Андрей, как управляющий имением, хорош, слов нет, разворотлив, сообразительный, хозяйственник, каких поискать. Но он свободный человек, а не простой холоп, приказать ему нельзя, да еще вот к Вологодче не прикипел. В Подмосковье переезжать не горит желанием. Теперь о моей свите, вот и кучетского я наказал святый помощника в себя окружить, который бы сами могли делами заниматься под моим приглядом. Так для нее бояре потребны или боярские дети, и потом боярину ведь земля с холопами нужна для прокорма, а у меня в Подмосковье с землицей и так не густо. Можно, конечно, одну деревеньку с людьми боярину отдать. Так любая из трех деревень мала, скудное кормление получается. Есть еще вариант. Бояр на службу нанять. Существуют служивые бояре, что тянут у князя или государя службу ратную или в приказе, как он обретается.、Так、они ведь и жалование просят соответствующее. И так по всем направлениям. Денег не хватает, людей, способных к управлению, тоже почти нет. И что мне проку от громкого титула князя? Кругом одни проблемы. Главное нехватка людей, не холопов исполнителей, а умных, надежных, способных без подсказки делал делать. Вот вроде как есть у меня такой Макар, из бояр литовских, но не проверен пока делом или бойм. Хоть и купил я ему оружие, допомнил、да、подспудно, что из врагов он моих бывших, и только случай не свел меня с ним в том бою под опочкой один на один. Нет, спешить нельзя, присмотреться надо, повременить с его повышением. Через несколько дней во Хлопково прибыл ратник с моим арабским скакуном. Когда я увидел наездника, разочарованию моему не было предела. Небольшой рост худенький рыжий мальчонка в потрепанных обносках. Куда ему доскачет? Федор, видя мое разочарование, уверен сказал. Мало золотных, да дорог, не смотри на его малый рост, парень прирожденный лошадник. Ну что ж, посмотрим. Я подозвал маленького наездника к себе. Звать величать тебя как? Тит. С поклоном ответил мальчонка. Ты и в самом деле конем управлять умеешь. А ты проверь, князь, молез гордую скинул голову. Сам увидишь, какой набег молодец. Он с гордостью поглядел на своего любимца. Я посмотрел на скакуна и правда необыкновенно хорош. Блестящая шерсть, тонкая грива, пушистый хвост, копыта, глаза, оскал, все изящно, чувствовалось порода чистой крови. Тит увидел, что я тоже любуюсь конем, добавил. А еще набег самый умный. Он все-все понимает, лучше других лошадок. Федор, у кого из твоих ратников лошадь трезвая? Вон у Уфрия. Пусть оружие и доспехи здесь оставят, нечего лишний вес возить. Давайте все на луг к реке, там посмотрим. Предвкушая потеху, ратники сели на лошадей и на луг на берег Аки. Вы оба, Тита, Ануфрий, проскочите полуверсты, развернитесь и будьте готовы. Как только Федор шапкой махнет, галопом сюда. Поглядим, кто чего стоит. Тита, Ануфрий отъехали на край луга. Федор остался на месте, знак подать. А ратники расположились на Косогоре, отсюда удобно наблюдать за состязанием. И сразу же принялись обсуждать, кто придет первым. Тимьян даже поспорил на полушку, сделал вставку на лошадь Ануфрия. Я услышал возбужденные голоса за спиной и обернулся. — Ба, да это ж, считай, вся деревня на холм сбежалась поглазеть, что это ратники на конях затевает. Вот всадники остановились, развернулись и замерли на исходной позиции. «Федор, давай отмашку!» Федька привстал на стременах, взмахнул шапкой. Лошади рванулись вперед. Всадники пригнулись к шеям коней. Тит был настолько мал, что из-за головы лошади его и видно не было. Издалека казалось, что лошадь бежит сама по себе. Радники закричали, золюлюкали. Демьян сунул пальцы в рот и засвистнул. «Давай, Нуфрий, давай!» «Не отставай от пацана, не подведи князя, надай жару!» — поддерживали ратники наездников. «Господи, ратников-то всего десяток, а шуму, как на новгородском вече!» «Вот кони все ближе, ближе к нам!» Стало заметно, что мой скакун вырвался вперед. «Эх, плакал мэ полушка!» — в сердцах бросил Демьон. Садники стремительно приближались. Да, теперь уже не было сомнений, мой араб шел впереди на несколько корпусов. Рубашка у мальчонки надулась от ветра пузырем на спине. Вот всадники пролетели мимо нас. Демьян махнул с досадой рукой. — Ануфрий, что ж ты отстал? Ратники спустились к косогор и окружили всадников. Сревнующиеся подъехали. Глазенки у Тит азартно горели, а Ануфрий опустил голову. Но что не смог догнать пацана, беззлобно подначили радники товарищи. Аннуфри беспомощно развел руками и повернулся ко мне: "Ды, «Да, княже, скакун у него уж больно резвый". "Не горчайся, Аннуфри, зато у тебя конь боевой, всечек закаленный, а ты молодее Тит, чтобы в настоящих скачках также скакал. Федор, вот тебе деньги, съезд с Титом завтра в Коломну, одень его поприличнее, да сапоги купи". а то есть как обор уж выглядит. — Будет исполнено, князь. Мальчонка сияла от удовольствия. А как же, забег выиграл, да еще и справа новую получит. Следующим днем Федор с мальцом уехали в Коломну. Я же уговорил плотников-рязанцев взяться за строительство конюшни. Худо-бедно, но четыре избы уже готовы, даже печи в них усложены. Холопым и ратникам теперь есть где жить. а лошади пока под открытым небом ночуют. Через пару дней мы выехали в Москву на скачки. Я, Тит в новой одежде верхом на арабском скокуне и Федор с парой ратников для охраны и солидности. Помню наставление Кучецкого, я прихватил с собой и красный княжеский плащ. Скачки должны были проходить аккуратно на яблочный спас или по церковному на праздник преображения Господня. Как уже повелось, мы остановились на постоялом дворе. Тит отказался спать в комнате, снял новые одежды, переоделся в старый платье и, как не уговаривал его Федор, пошел ночевать в денник на соломе рядом со скакуном. Не волить парнишку я не стал, пусть его. И вот настал день скачек. Народ с утра потянулся к церкви, сходили мы, а уже затем пошли на Воронцову поля. Продлышав про скачки, здесь собралась толпа желающих поглазеть на бесплатные развлечения. Я подошел к группе бояр, стоявших у небольшого шатра. Доброго здоровья, бояре, и тебе того же. Кто гутеонтов будет? Я, князь, ответил с поклоном дородный боярин. Желаешь в скачках поучаствовать? Желаю. Выставляй жеребца с наездников. Это хорошо, прибавляется нашего брата. Чисто мужское занятие. Забег, рубль, серебро. Ставки делать будешь? Буду. Только поперва немного, я тут новичок. Новичком всегда везет. На кого ставишь? На своего жеребца? И сколько же? Двадцать рублей. Голоса бояр гомоняющих рядом в раз смолкли. Все повернулись ко мне. Я увидел на их лицах изумление. Вот чёрт, надо было бы через людей узнать поперва, какие ставки здесь делают. Много я поставил или мало? Резко улышь, князь. Однако ставку принимаю. Правил знаешь? Пока мест нет. Они простые. Все лошади выводятся за версту. По взмаху в лошка начинается гонка. Кто первый придет, того и победа. Только запрещаются шпоры. Понял, спасибо. Я вернулся к своим людям, объяснил правил. Федор с Титом не спеша поехали к месту старта. Предчувствуя скорое начало, зеваки выстроились вдоль места забега. Всего в забеге участвовало семь лошадей. Утеонтов сам поднял красный флажок, поглядел на конников, сель готова, и дал резкую отмашку начала забега. Лошади сорвались с места. Издалека не было видно, кто вырвался вперед. По мере того, как всадники приближались к зрителям, рев толпы нарастал «давай, давай, вперед, не сдавайся». Когда большая часть версты была пройдена, стало видно, что вперед от основной группы вырывались две лошади. Меня охватил азарт. Я стал глядываться в лидирующих скакунов. Кто впереди? Летели секунды, нарастало волнение. На одном из коней я разглядел всадника в синей рубахе, а второго просто не было видно. Мой, екнуло сердце. Понятно, мальчонку не видно из-за головы коня. Стук копыт нарастал. пыль плотной пеленой скрывала основную группу участников забега, кроме первых двух. Внимание всех было приковано к ним. За сто шагов до финиша мой скакун вырвался вперед. Тит почти лежал на лошади, его маленькая фигурка была мало заметна на фоне коня. Лишь рубаха вздымалась и опадала под напором ветра. И вот кони пересекли финишную черту. Мой скакун был на два корпуса впереди. Народ завыл, засвистел, закричал. Шун поднялся просто оглушительный. Первым пришел скакун князя Михайлового. Громко гласно объявил боярин. Поздравляю, князь, у тебя прекрасный скакун и хороший наездник. Только ушмал больно, подивился боярин Гутионтов. Так пацан еще вырастет, князь. Прошу получить выигрыш. Боярин отсчитал серебро. Я получил сорок рублей. Если не учитывать свои вложенные двадцать, то чистая прибыль двадцать рублей. Неплохо. Но я не обольщался. Часто победы на скачках случайны. Сегодня мой жеребец пришел первый, завтра другого владельца. Ко мне подъехали сияющий Федор и Тит. Я снял светла мальчонку, легенький совсем, и подбросил воздух. Молодец, не посрамил боярин, в награду держи рубль. При виде серебряной монеты глаза парнишки радостно вспыхнули. Рубль – деньги серьезные, корову купить можно. А для парня, что больше медной полушки в руках сродни держал, так целое состояние. На постоялом дворе мы закатили пирушку. Тит, как главный герой дня, сидел за столом рядом со мной по правой руку. Пир продолжался до вечера, пока не опустел щедро накрытый стол. с жареным поросенком да рыбными пирогами, да рыбкой копченой, исходящей немыслимым ароматом. И выпили многое, за победу арабского скакуна и юного наездника, за удачу. Однако Титу ввиду малолетства наливали только квас. Наелись так, что еле встали из-за стола. Тит все оглядывал да оглаживал свою новую одежду, где за кушаком рубашки лежал сверкающий рубль. — Служи князю верно, и всегда сыт, одет и обуть будешь. Пьяно получал мальчонку Федор. А постарш станешь, вратники пойдешь, боевые походы за добычей. Хочешь вратники? Нет, дяденька Федор, не хочу. Я лошадей люблю. Ну тогда за заслуги твои князь тебя конюхом главным поставит, али стремянным. То честь большая, да только служить ее надо. Вот видишь, я из простых холоп десятнником стал. Федор ругнул и чуть не свалился с лавки. Все, хлопцы, все сытые и пьяные, по комнатам отдыхать. Завтра возвращаемся во Бхлопково. Когда мы заявились в имении, ратники из числа оставшихся сразу же стали спрашивать Федьку. Ну, как скачки прошли? Федор показал большой палец. Мальчонка наш, даром что мал пока. Первым пришел, за что князь рубль серебряный ему жаловал. За、да、пир в его честь закатил. И хвастлив добавил. И мы на том перу были, мед пиву пили. Ратники зависли, вздыхали. Имение мое медленно, но верно росло. Уже были готовы стены первого этажа. А вот рязанцы меня беспокоили. Строили хоть и добротно, но медленно. Эх, не успеем до осени поставить все, что задумано. Рязанцы, у вас еще есть артели? Помощь нужна. Мне конюшню ставить надо. Церковь. Помилуй бог, князь. И так в полную силу работаем. Подрежались-то только на избы, а у тебя работа не в проворот. Не, до морозов сами все не осилим. Пришлось мне посылать Андрея в близкую колонну, искать плотников. Нашел с трудом, дело шло к зиме, и все торопились завершить строительство. На следующий день на подводе прибыли пять мужиков. Мы оговорили место для конюшни, ее размеры и цены. Работа закипела. Работа закипела. Мои холопы теперь едва успевали валить и шкурить лес, достаскивать、да、его к месту стройки волокушами. Андрей сообщил, что в лесу уже вырублена изрядная делянка. — Что предлагаешь? — Лук рядом. На полянке бы бортника посадить, да с ульями. Богатый медосбор、да、должен быть на следующий год. — Ищи, попробуй. Одно плохо, знакомцев здесь нет. Не знаю я, кто на что способен. Ты в людях разбираешься, поговори с местными, приглядись. И мне тебя учить. Через две недели Андрей все-таки нашел бортника из Коломенских. К осени уже и улей на пеньках стояли. Стало быть, следующим летом со своим медом будем. Одно было плохо, ратников мало. Вологодских из Васяткина десятка я брать не могу. В случае войны Василий сам их выставить должен. И здесь у меня всего один десяток. Мало. Вот что, Макар. Решил я поговорить с боярским сыном. Иди куда хочешь, но набери себе людей. Твое дело из кого? Из свободных, из холопов? Или перекупишь кого? Мне воинство нужно. Не отреби всякое, учти. Сам же и десятником пока у них будешь. Воинскому ремеслу обучать. Плохо обучишь, все чеполякут все. Это дело по мне, князь. Только деньги надобны. Денег дам. Когда людей приведешь, то уговоримся. Несколько человек из рабов выкупить можно, напрасно скупишься, княжи. Деваться некуда, пришлось отсыпать ему в кошель серебришка. Макар вскочил на лошадь, гикнул лихо, да и умчался. Стоявший рядом Федька, глядя ему вслед, сказал. Конь справный, есть седло и оружие, да теперь я еще и деньги принял. Ты о чем, Федор? Убыток считаю, чую, не возвернется он. Погляди им. Макар и в самом деле не было долго, около трех недель. Я сожалел сперва, что доверился ему, потом плюнул и перестал ждать. А вдруг на тебе, Макар объявился, да не один. Сам впереди на лошади едет, за ним пешком толпа оборванцев идет, едва поспевает. Двадцать пять человек привел. Я такого и не ожидал. Макар выстроил всех в шеренгу. Федор услужливую скамейку маленькой для меня вынес, рядом встал. С другой стороны Макар пристроился. Ты где их взял? Пятерых из плена выкупил. Русин литовский. Этих знаю, вояки обученные. Остальных из свободных людей набрал, что на торгу работы ищут. Охотники, разорившиеся мастеровые. Ну что ж, давай поглядим, пусть по одному подходит. Пятерых русинов я принял сразу. За них Макар ручался. Да и деньги уже уплачены. С остальными оказалось сложнее. Двоих отсеял сразу, не понравились они мне. Глаза бегают, морды разбойничают. От таких больше проблем будет, чем проку. Другим свободным людям я предложил остаться служить у меня. Посмотрю, как они себя проявят. Все, Макар, теперь это воинство твое будет. Одевай, вооружай, обучай. Деньги на первое время вот. Я протянул ему мешочек с деньгами. А утром вся ватага пешком отправилась в колонну, на торг, одеваться, обувь покупать, ведь все пришли босые, оружие присмотреть. Впереди верхом на лошади ехал Макар. Я с тоской смотрел вслед босоногому воинству. Коней бы им еще, но с этим погодить немного придется. Не все к воинскому искусству способны, глядишь, некоторые сами уйдут, когда поймут, что это не их дело. Проводив взглядом Макара и его команду, я сел на пенек и задумался. Интересно, все бояре так княжение начинают, или я один такой, можно сказать, невезучий? Все достается тяжело, с потугами, и впрямь, посмотришь, у меня все не так. Может быть, я спешу, хочу все сразу и быстро? Бояре на Руси люди дородные, с животами, чтобы всем в достатках виден был. Худой стал быть бедный, или больной. Так все бояре считают, но только не я. Вот и с другим атрибутом боярства, шубой, тоже непросто получается. Была у меня такая, в подарок участкового. Шуба эта московская, тяжелая, с длинными рукавами и подолом до пола. Не люблю, мешает она. Летом жарко, зимой на лошадь в ней не сядешь, пешком не пойдешь. Бояр в такой шубе двое слуг из доверенных под руки белой поддерживает. Я же люблю одежду легкую. чтобы не стесняло движение, чтобы не мешало саблю в нужный момент выхватить или от кистиня увернуться. А в доме боярском? У всех бояр тараканы в домах так и шастают. Сядешь за стол, в миску со щами с потолка падают. И никто с ними не борется. А как же? Тараканы в доме верный признак, что в нем есть что его покушать. И бояре, можно сказать, гордятся этим. А я чистоту люблю. Сколько раз по зиме этих тварей из дома вымораживал. Способ-то простой. Не топи пару-тройку дней печь зимой. Да раскрой дверью окна нараспашку. Тут конец мерзким созданиям. Потому как они тепло любят. Отсюда и вывод. Боярин я неправильный. Ладно, более важными делами надо заниматься. Была у меня интересная мыслишка. Подойдя к Андрею, я сказал ему. Андрюша! Река под боком, а холопы даратники, суп пустой хлебает. Разве это дело? Чего скажешь? Думал же об этом барин. Так ведь лодка для того нужна. Сети — главный человек, знающий толк в всем деле. Деньги на лодку и сети я дам. А рыбака можно и среди холопов найти. Ты поспрашай, может, кто раньше занимался рыболовством? К нашему общему удовольствию рыбак среди холопов нашелся из Карелова. У холопа, как услышал на рыбалке, глаза загорелись. «Князь, я и на удочку половлю, пока стей да лодки нет. К вечеру всех ушиться и угощу». «Ой, Ли, не дели шкуру неубитого медведя, чтоб я сдох, если вру!» Обрадованный холоп убежал. «И что же, к вечеру он в самом деле пришел, неся на плече прутик с нанизанным под жаброй рыбешками». Для первой рыбалки лов неплохой, два щуренка, да с десятка куней. Коль на удочку столько поймал, то сетью еще ловчей выездит. Мы с Андреем переглянулись. Похоже, не врал холоп насчет своего умения. Холоп сразу развели костры, да котлы повесили. Через полчаса запахло ароматной ушицей. А только уха сварилась, как издалека послышался шум. Что за дива, вроде барабан бьет. Ратники встревожили и взялись за оружие. В наступающих уже легких сумерках было видно, как из леса выходили люди. Они шагали с троем в колонии по четыре, и все были одеты в одинаковые кафтаны, на боку сабли в ножнах. А сбоку всадник красуется. Я вгляделся. Да это же мой Макар. Фу ты, свои. Ратники расслабились. Макар лихо подъехал ко мне, легко спрыгнул с коня. Вот, полюбуйся, князь, на дружину свою. Я прошел вдоль небольшой колонны. Удивительно просто. Все в зеленых кафтанах, шапках суконных, сапоги дегтем смазаны. На ремнях ножи и сабли. А впереди ратник с барабаном. Прямо пруссаки. Наши так не ходят. Вроде бы неплохо чувствуется войско. И пусть пока и кафтаны по фигуре не обмялись, и строй неровный, то придет со временем. А ведь неплохо Макар задумал. Молодец, ты превзошел мои ожидания, похвалил я Макар. Но люди твои проголодались, небось, зови к костру ратников своих. Как раз уха готова, пусть ужинает и отдыхать. Ну а завтра начинай учить их воинским умениям. Боя на саблях, занятиями с тяжестями, словом, делай из них бойцов. Будет исполнено, князь. А ведь не иначе по литовскому образцу Макар дружины пытается создать. Да и пусть, посмотрим, как он справится. Начало неплохое. Я уловил взгляд, брошенный искоса Федором, на новое воинство Макара. Ба, неужели продолжает ревновать? Следующим днем в деревне и около нее был просто муравейник. Сновали постройки холопы, рядом с деревней новые ратники под командованием Макара учились ходить с троем, собираться в шеренгу и колонну, по два, по четыре. Это азы. И Макар начинал обучение на мой взгляд правильно. Учёба продолжалась до обеда, потом еда, короткий отдых и снова упорные занятия до вечера. Когда приблизились сумерки, объявили ужин. После ужина новобранцы просто попадали от усталости, и вскоре их смотрел сон. Макар, может, полегче немного с ратниками своими? Штрявожился я. Ничего, тяжело только с первого начала, а потом втянуться, привыкнуть. Зато слабые телом и духом отсеются быстро, сами уйдут, а сильные и выносливые останутся, вот тогда я с ними всерьез и займусь. Оружием владеть научу. Хм, резонно. Коли дозволишь, князь, слово молвить, я снова о деньгах просить тебя хочу. Без них доброе воинство не создашь. Это еще на что, удивился я. Кони потом потребны будут. Пищали. Пищали. «Сам понимаешь, кони — это быстрота, натиск, ну а пищали — огонь. Вон у Федоров десятки все ратники с огненным боем. А ведь у русских бояр далеко не всегда ратники в дружинах пищали имеют. Стало быть, не понимают они пока, что за пищалями сила. Сабля нужна, но за огненным боем — будущее. Еще хорошо бы пушки, хотя бы пару. Так ты мои мысли читаешь, только я немного погодить хочу». Как это обучение пойдет? Я сейчас не только новобранцев оцениваю, но и твои способности. Я понимаю, не обижаюсь, сам бы так поступил. Тогда спать ложись. Макар вздохнул, разделся и увлекся спать. Вот ведь чертяк, наблюдательный, не отнимешь. Душу растревожил. Давно уже о пушках думаю, еще сволок да. Дорогие пушки, на базаре их не купишь. Надо идти на поклон в нарядный приказ. Может быть, удастся одну-две из трофейных пушек купить. Но ехать в Москву время нужно и деньги. А где их столько взять? А вот коней купить надо. Вторую конюшню строить надо. А еще первую не готово. Только ставить начали. Баня нужна. Просто край как. Хорошо, тепло сейчас, лето. Хлопцы обмыться бегают на реку. Так ведь оно на исходе, и холода скоро настанут. А я уж и сам по баньке парной соскучился. Без бани нельзя. Обшиви, витратники, тогда жди беды в виде тифа. И пищали нужны, это Макар правильно подметил. Значит, снова деньги немалые. Хорошо, Андреев, Федор да Макару. Подходит, князь, дозволь слово, мол, деньги опять нужны. Можно подумать, у меня их прорва. И кормежка становится серьезной проблемой. Людей много, продукты просто на глазах тают. Мешка муки на два дня только и хватает. И, наверное, кого-то из холопов поваром надо ставить. Не дело ведь новобранцы после занятий с ног падают, а тут еще же им и готовить надо. Ладно, в боевом походе, коли лагерем стоим, выделяется дежурный. Здесь же вотчина, а времени впустую много уходит. И как-то после полудня конные в деревню прискакали. Федька Заноза сразу ко мне их проводил. — Вот, княжа, люди государевы, сказывают к тебе. Я поднялся с пенька, на котором сидел и наблюдал, как Макар занимается с новыми ратниками. — Не ты ли князь Георгий Михайлов будешь? — Он самый. С кем имею честь говорить и по какому делу ко мне? Служивые стянули шапки с голов, поклонились. — Мы помощники Подьячева с разбойного приказа. «По суду-то и вирус боярин Никифорова да получить должен». «Истинно так. Вот ведь дела какие. Денег у него не оказалось. Хотя, клянется, божит, что были. Врет, поди. Согласен ли ты взять виру натурой, скотиной, зерном? Отчего же не взять? В хозяйстве все сгодится. Тогда человека своего с нами в Никифоровку отряди, да расписочку составь. Сам понимаешь, мы люди подневольные. Это можно». Я зашел в избу, написал расписку, что вера получена полностью, — кликнул Андрей. Андрей, поедешь со служивыми московскими. Мне за злодеяние боярина Никифорова вера по суду полагается, а денег, видишь, у него нет. Возьми с собой двух-трех холопов. Выбери для хозяйства что-нибудь из скотины, можешь коров, лошадей с телегами. Все лишним не будет. Расписку мою служивым людям отдашь, когда выберешь. — Вот, славно, все хозяйство прибыток, — обрадовался управляющий. Андрей усадил в телегу пару подвернувшихся под рук холопов и уехал со служивыми в Никифоровку. Вернулся управляющий уже ближе к вечеру. Услышав шум и радостные голоса, я выглянул в оконце. Все свободные от работ крестьяне высыпали поглазеть на редкое зрелище. Вышел и я, заслышав мычание. И было чем удивиться и радоваться. В главе шествия ехал Андрей на подводе, за который шли на привете две упитанные коровы, а холопы вели под уздцы лошадей, каждый по паре. К ним сразу подбежал Тит, проворно осмотрел копыта, заглянул к коням в рот. Барин, две лошади тягловые, только под саху, а две верховые и все ухоженные, уверенно сообщил он. Молодец, Тит, забирай верховых лошадей, пусть во дворе стоят, пока конюшню достроим. Приглядывай за ними. Вскоре конюшня готова будет, тогда лошадок определим туда, помогать будешь с уходом. А ты, Андрей, коров до тяглых коней справным крестьянам отдай. На свое усмотрение выбери, тем, кто не ленится. Осень на носу, им еще сено на зиму заготавливать надо. Исполни, князь. На Андрея устремились десятки горящих нетерпением глаз. Кто же с крестьян упустит возможность заполучить корову-кормилицу? Я не вмешивался в дела управляющего. Он и сам прекрасно справился с задачей. Коровы — это хорошо. Теперь молока, сметаны, масла, досталь будет. К сожалению, коров во хлопкове не было досель. Прослышав о новых лошадях, ко мне тут же заявился Макар. «Князь, позволь мне взять обоих коней для моих дружинников. У тебя, да и у десятка Федора, кони уже есть ведь. Звали, ай, забирай. Тит, скажешь, я разрешил». А через два дня воинство Макара понесло первые небоевые потери. Утром недосчитались двух человек. Они просто сбежали, хлебнув нелегкой воинской доле. Утешало то, что сбежавшие не забрали оружие, да не прихватили коней. Макар аж зубами заскрежетал, как узнал, и сразу ко мне. «Князь, позволь догнать беглецов. Пешими они далеко не уйдут. Я, Русинов, погонь возьму». «Хорошо, бери у Титок пару коней Никифоровских и двух своих людей, и с Богом!» Через несколько минут трое всадников галопом вынеслись со Хлопкова по Коломенской дороге. И, ко всевобщему удивлению, часа через три вернулись с беглецами. Макар провел несостоявшихся вояк мне для разбора. «Вот, недалеко ушли, в трактире одежу казенной пропивали, да не успели, каналий». Обо вчерашних дружинника затравленно оглядывались по сторонам, ища сочувствия у бывших своих товарищей. Судейте, князь, за пальчо крикнул Макар. Я с ним был согласен. Таких поступки нельзя оставлять без последствий. Не наказанный проступок или преступление разворачивает. Глядя на них, и другие могут сбежать. Вот дураки-то. Но подошли бы они ко мне, повинились, сколь душа радных тягот неприемли. Разве держал бы? Хуже нет, если воин ненадежен. Такое в бою подвести может. Вина их была очевидна, и потому свидетели не требовались. Я строго взглянул на беглецов. Они стояли, потупив глаза. За самовольное оставление службы я должен наказать вас. Макар, собирай дружинников у вашей избы. Этих туда веди, и я сейчас подойду. Какой выбрать наказание? То, что их следует прогнать, ясно. И другим урок надобно дать. Как знать, кто еще в бега податься может. А без дисциплины в дружине никак нельзя. Ладно, послушаю, что их товарищи бывшие скажут. Я подошел к избе. Здесь уже толпились ратники, ожидавшие моего решения. Макаровские и десятка Федора. Десятники построили ратников. Боже, какие же они разные. Дружинники Федора стояли подтянутые, строгие. Макаровцы же. Были под стать начальник франк. Перед воинами стояли понуро, опустив голову беглецы. Я позвал Федора и Макара. Они подошли и встали рядом со мной. Я поднял руку. «Предупреждаю всех. Ратная служба непроста, спору нет. Мне дружина нужна, не ваташка». Повернулся к бегу. «Я взял вас на службу, доверив охранять жизни людей, которые вас во всем содержат, чтобы нужды ни в чем не знали». А вы еще и в деле серьезном не были, а уже подвели своего командира. Что же вы так, соколики? Да мы... Вот даже слова честного смелости нет, мол, ведь. Я посмотрел на макарских боевых холопов. Есть еще желающие от службы отстать. Говорите прямо, держать не стану. Нет, барин, за тобой быть хотим. Раздались недружные голоса. А что полагается тем, кто бросил товарищей своих тайно, честь всей дружины поправ? — Кабы в бою-то было, живота лишать надобно, — крикнул Федька. — А так задать им кашу березовой, чтобы помнилось дольше, и пусть изыдут. — Ну что ж, так справедливо будет. — А потому одежду снять другим пригодится. Каждому по двадцать плетей и в исподнем изымение выгнать. Приказа не исполнили ревностно. Сорвались незадачливо ухвоинов одежду, но аккуратно, не порвав, Каждого привязали к дереву, и ратники из макаровской дружины поработали плетьми над спинами беглецов. Спины их покрылись вспухшими багровыми полосами. Федор, наблюдавший за поркой, со своим десятком ухмыльнулся. — Набрал Макар всякую швальну пьянь. — Это цветочки пока, скоро ягодки пойдут. Тихо процедил он. — Федор, угомонись. Они твои боевые товарищи, тебе рядом с ними в бой идти, — заметил я в полголоса. — Не приведи бог, князь, разбегутся же, как первый выстрел услышат. — Типун тебе на язык, — пытался резонить я горячего десятника. Однако же некоторые тревога в душе и сомнения в надежности макарских дружинников остались. Еще и трудностей по настоящих новобранцам не видели, а уже двое дезертиров появилось. Наказанных отвязали от дерева. — Пошли от сель, — Макар топнул ногой. Конечно, произошедшее бросало на него тень, не усмотрел, набрал ненадежно. С утра Макар взялся за обучение своего воинства с еще большим рвением. Я же позазвал Андрея. Езжай в Коломна, подряди еще плотников. Баню надо ставить, вторую конюшню в воинскую избу. Не успеют рязанцы, одни до холодов. Думаю, причал пора на берегу ладить. Дожди зарядят, дорога для подвода непроезжей станет. Как тогда известь да кирпич с камнем для стройки возить? А на ладье еще месяца два можно материалы доставлять. О том же думал княже. Тогда езжай. Андрей вернулся через день с целой артелью плотников, на этот раз Владимирских, и закипела работа. Два дня на краю круче, что к реке шла, появилась баня. Еще неделя, и конюшня на двадцать лошадей. Рязанцы, видя, что конкуренты наступают на пятки, тоже темп работы подняли. Избы росли, как на дрожжах. Забор бы еще бревенчатый вокруг усадьбы поставить. Дарноват пока, не зная, где постройки вокруг имени будут стоять. Баньки, печник, печь, каменку соорудил, и через несколько дней мы устроили первую помывку. Выходили из мыльни чистые и довольные. У меня в деревне, хотя я специально к этому и не стремился, образовалось две улицы. Прежняя улица со старыми избами и хозяйственными постройками, что были до меня. Вторая улица выросла при мне. На ней по левую руку жилые избы и воинская изба. Справа две конюшни, одна каменная уже готовая. И вторая, большая, только приподнявшаяся на три бревна от земли, а еще и банька в этом же ряду. Выше по холму мой строящийся каменный дон. Стены первого этажа уже стояли, лаская взор с чистотой кладки и оконными проемами, пока без рам и стекол. Так и просился забор окружить жилье от неприятеля, недоброго глаза, жулья, да зверья зимой. Причем угрозы эти не гипотетические, а вполне реальные. Дам задание Андрея, чтобы выделил несколько холопов, пусть лес валит, чистит от сучьев и、да、достаскивает в деревню. Вполне можно оградить забором уже имеющиеся постройки, а вокруг каменного дома попозже поставить, когда он готов будет. Так сказал Андрей. А что не ясно будет, подойдешь ко мне и обсудим. Ну, в смысле, где башни сторожевые ставить, где ворот располагать. И хватает холопов. Крестьяне полем заняты, их не трогают. Остальные на каменном доме помогают, да лес валит для плотников. Две артели сейчас работают. Теперь для них лес только подавай. Едва бревна успевают возить, — пожаловался Андрей. — Все, понимай, да только зимой забор не поставишь, земля замерзнет. Понемногу начинай. Уж коли совсем туго придется, на несколько дней десяток Федора возьмешь. Надо до снега, до морозов тын поставить. Конечно, без рва до насыпи пока надо обойтись. Народ не хватает, понимай, но ров — дело будущего. Однако тын нужен, какая-никакая защита. А ну ворк, ну падет, с татарином станется. Верно, все говоришь, князь. Только я вот замотался в конец и халопы передышки просят. Нельзя сейчас все бросить, понимаешь? Да и до холодов осталось времени немного. А пока скажи им, пусть все же подналягут. Вот выпадет снег, до весны отдыхать будут, не побеспокою. Да лодку нашел ли? Ох, ты господи, забыл совсем. Рыбак наш, что из холопов, лодку-плоскодонку, у местных присмотрел. Деньги вот только нужны. Сам посмотри да поторгуйся. Сделаю, княжа. Спать я лег с чувством удовлетворения. Все-таки строится, растет моя усадьба. Людей прибавилось, посчитай четверо от прежнего. Изб заметно прибавилось. Жизнь вернулась в деревню. Не сравните с той убогой деревенькой, которую я видел, когда приехал сюда. Тишь да паутин по углам. То ли еще будет. С тем и уснул. Да только выспаться в эту ночь мне не удалось. После полуночи, ближе к первым петухам, в избу ворвалась Федька Заноза. «Пожар, княжа! А, что?» Я вскочил с постели, еще ничего не понимая. Однако слово «пожар» сразу заставило очнуться ото сна. «Где пожар? Что горит?» Пересохшему со сна голосом спросил я. — Да когда ветра вышел я, княжа, гляжу, Зарева. — Так кто, не у нас горит, что ли? Не во Хлопкове? — Спаси бог, не в деревне, но не далече. Мы разом выскочили во двор. Дали справа над лесом виднелось Зарева. Мои деревни Чердыня, Баянь, Верши были левее, южнее. — В соседей горит чего-то, не солома ли? — Не, — авторитетно заявил Федька. — От соломы искр много, наверное, изба. И добавил каким-то упавшим голосом. И, похоже, не одна. И в самом деле Зарева было не одно, а целых три. Так деревни не горят. Если загорелся один дом, от искр может соняться соседней. Тогда издалека Зарева все равно будет выглядеть как одно. Не беда ли случилась? На подмогу надо спешить. Похоже, горит поместье Василиса Куракиной. Федор, подымай людей, седлать лошадей, тревога. Я ринулся в избу, растолкал Макар. «Вставай скорее!» Макар поднял голову от подушки, потер глаза. «Темно же еще, барин. Беда у соседей. Кажется, деревня горит. Дай мне пару русинов из твоих, что попроворней, и у которых кони есть. Сам на всякий случай со своими людьми оборон здесь займи. Не знаю сам пока. Там просто пожар или похуже, что... Но нам подстраховаться не лишнее. Понял ли? Понял, князь. Я мигом... Макар быстро оделся и выбежал из избы. Я тоже наскоро оделся, ведь на улице с Федькой в одном из подним убегали. Опоясался савлей, оба пистолета за пояс заткнул. Вышел из избы. Во дворе спешно собирались ратники. Суматоха, беготня, кони ржут. Вскоре Тит подвел ко мне моего оседланного коня. Рядом собирались ратники десятка Федора, готовые к выступлению. Русины пристроились в конце колонны. — Со мной, рысь и марш! Мы выехали с деревни. Хотя луна и светила ярко, было полнолуние, но все равно дорогу было видно плохо. Гнать голопом значит переломать лошадям ноги. Я ездил-то по этой дороге один раз, когда с Макаром решили соседку-боярню навестить, да поближе познакомиться. Между тем Зарево становилось все ближе и ярче. Когда до деревни оставалось совсем немного, мы увидели бежавшего по дороге запыхавшуюся мальчонку. Завидев нас, он юркнул в кусты. Я поднял руку, дав знак отряду остановиться, и отъехал к обочине дороги. «Эй, я тебя видел, вылезай из кустов!» В ответ тишина, только кусты зашуршали. «Вылазь, покажись, а то стрелять велю!» Из кустов на дорогу выбрался мальчонка лет десяти, в порванной рубахе и босиком. «То таков!» «Митька из деревни я!» «Чего бежал?» «Татары у нас, деревни подожгли, помогите, дяденька!» «Много ли татар?» «Много!» Откуда им тут большим отрядом взяться? Засейки порубежные есть. Или заставы порубежные вырезали в Тихорядово набег? Послать гонца в Коломну? А если просто небольшая банда мародеров татарских просочилась? То-то позор на мою голову будет. Надо разведать. Опять-таки заставы порубежные не сплошной цепью стоят. Небольшая банда вполне проникнуть могла. Может, сами справимся. Митька, дорог знаешь? — Конечно, знай, пастушок я, коз да овец гоняй. — Садись ко мне, дорогу покажешь. Мальчонка подбежал ко мне. Я за руки поднял легонькое тельце и усадил Митику перед собой. — Давай, показывай дорогу. Мы остановились на опушке леса. Перед нами предстала страшная картина. Горела деревня, и от пылающих в ночи исп стало светло, как днем. По улицам, размахиваясь саблями и копьями, носились конные, метались испуганные люди. Истошно кричали женщины и дети. Вот что, Федор, я забираю пару твоих и еще русинов. Деревню обойду по полям, Митька вот путь покажет. Ты же нападай, постарайся тихо подскакать, потом залпы спищали и в саблик бери. Коль немного их окажется, порубим. А если бант большая? Тогда сразу гонца посылай в Коломна, пусть известит наместник. Слушайся, княжа, начинай по сигналу. Какой клешмый сигнал, Федор! Сразу, как встренишься с врагом, так и начинай. По-моему, сигналы из колонны отделились. Двое федорских ратников и двое русинов. Они подъехали ко мне. Вот что, братья, бусурманы в деревне бесчинствуют. Нам придется обойти вокруг деревни и ударить им в тыл. Сколько их я пока не знаю, но рубиться без страха, чтобы видели русские здесь. Вперед! От деревни мы старались далеко не удаляться. Митик показывал путь. Деревня от пожаров светло, со света в темноте ничего не видно, а криков в деревне хватает и нас не услышат. Поэтому наше нападение получится внезапным для врага. Мы обогнули деревню, в это время на другом конце ее громыхнул залп. То вступил в бой Федор. Татары бросили гоняться за людьми и кинулись в сторону выстрелов. Однако не все. Выезжаем на улицу. Как только татары встретятся, сначала стреляйте сами, без моей команды. Потом саблей работаем. Вперед! Мы выбрались на улицу. Я остановился и ссадил Митьку. Малец, схавайся где-нибудь в огородах. В избы не ходи. Мы рысью поехали по улице. Из распахнутых ворот крайней избы выскочил татарин с узлом в руках. Ему бы узел бросить и за саблю схватиться. Да видно, жалко добра награбленного стало. Замешкался. Это стоило ему жизни. Так и умер с узлом в руках. Срубил его Русин... Только голова по земле покатилась. Вы оба проверьте избу, не осталось ли кого живых. Русьины спрыгнули с коней, кинулись во двор и вскоре вернулись. Ни татар ни русских. Мы доехали до следующей избы. Вдруг из-за поворота из переулка вылетели на конях два татарина и на нас с копьями. Ратник Федоровский вскинул пещаль, бавах, обоих так и вынесло и съедал. Все-таки картеч лучше пули. Снова русины пошли проверить избы, вышли понурой. Вся семья порезана, кровище весь пол залит. У следующей избы нас снова атаковали. Один татарин вылетел на лошади с саблей нагло, но был сражен выстрелом из пищали. Второй прыгнул на меня с плоской крыши сарая с ножом в руке. И ничего бы я не успел сделать, да лошадь моя в сторону от испуга шарахнулась. И татарин, промахнувшись, грохнулся озим в шаге от меня. Поднят снова ему была не судьба. Из пистолета, что держал в руке, я влепил ему тяжелую свинцовую пулю в лицо и захлебнулся татарин своей крови. А навстречу еще татары скачут. Да не один, не два, а около десятка. Черт, нас пятеро против них. Выдержат ли Русины, Макаровские, не дрогнут ли, не сбегут ли с поля боя. Сабли нагло, скомандовал я. Сошлись. От ударов саблями искры летели, да звон стоял. С левой руки я выстрелил из второго пистолета во врага и кинулся на подмогу ратнику, на которого наседали сразу двое. Он едва успевал отбиваться. Ударил татарина в бок сабли, да вот незадача, клинок скользнул по кольчуге. А тут и Федор с десятком своим по улице летит, лишь сабли сверкают в свете пожара. Вовремя. С лихим спосвистом, под крики, сопровождаемые непреводимыми словами, теснили они от изб, не ожидавших такого отпора татар. Дрогнули татары, кинулись от горящей деревни в сторону к реке. «Догнать и порубить!» Все бросились с убегавшими татарами. Кто-то из отступавших сбросил со своей лошади узел, едва не попавший под копыта моего коня. Не хватало мне еще упасть с конем и шею себе свернуть. Один из ратников остановился, перевел на миг дух, вытащил лук, наложил стрелу на тетиву и замер, прицеливаясь. Тетива щелкнула. Впереди раздался вскрик и звук падения тел. Я подскакал. Молодец, Демьян. И как только ты его в темноте разглядел? Ненавижу тех, кто на землю наш убивать православных христиан пришел. Я таких в темноте не глазами, сердцем вижу. Вырывшись вперед, тратники Федора догнали и принялись добивать убегавших татар. Федор, прочесывай со своими всю местность вокруг. Вдруг спрятался кто? Если обнаружите, постарайтесь взять живым. Язык нужен, узнать, сколько их было и главный, как просочились они на нашей земле. Русинов я с собой беру, будет исполнен, князь. Федор собрал ратников и отдал распоряжение. Конники рассыпались широкой цепью и стали осматривать местность, овраги заросли кустарника, скверды с рожью. Я же с двумя русинами направился в деревню. Недалеко от центра стоял многоголосый плач. Туда я и подъехал. В одной из бы я увидел несколько повозок, доверху набитых узлами с трофейным добром. Понятно, татары приготовили обоз. Рядом с повозками стояли связанные люди. Воспользовавшись нашим нападением и отсутствием татар, они безуспешно пытались развязать узлы и освободиться. Тщетно. Разбойники связывали на совесть. Хлопцы, рубите веревки. Русины соскочили с коней и ножами шустро перерезали пеньковые веревки. Освобожденные кинулись к своим избам узнать, что с семьями. Лишь одна женщина бросилась ко мне. Грязное лицо, порванный сарафан, трясущиеся руки. «Князь!» Я всмотрелся в ее лицо. «Вроде бы тут меня никто и знать-то не должен, кроме боярни». «Ба, да это же она и есть, сама боярня Василиса Скуракина!» Вот уж никак не признал ее среди крестьянок. Я соскочил с коня. Растий боярни, не сразу признал, богатый будешь. Сморозил я от неожиданности ночной встречи. Какой там богатству князь? Усадьбу спалили ироды, людей многих поубивали, самого в полон взяли. Да из дома мы его все маломальски ценные вытащили. Откуда теперь богатство быть? Горестно развела она руками. Спасибо тебе и поклон низкий за выручку спасения. Боярни поклонилась мне в пояс. Быстро ты на помощь пришел, я и не чаяла, что так скоро здесь будешь. Подожди, подожди, ты о чем это говоришь? Ты что, гонца ко мне посылал? Ну, конечно, как только татары нагрянули, я холоп своего Гришку к тебе за помощь послала, лучше у коня дала. Видно, не доехал твой холоп, не было никого. Федор, десятник мой, случайно Зарева от пожара увидел, да меня поднял. А на дороге, уж совсем рядом от деревеньки твоей, мальчонку встретили, пастушка Митьку. Не уж татару Гришку убили. Среди тех, кого в полон взяли, его не было. Да мы и убитых по дороге не видели. Утек, наверное, от испуга. Да от татар подальше и спрятался. Что делать, думаешь, боярни? А что мне остается? Усадьбу, еще мужем построенную, восстанавливать буду. Осень уже, зима на носу, жилье нужно. А ну как дожди зарядит, избы ведь сгорели. Только вот ума не приложу, что делать, все ценности татары забрали. Эка беда, вон все узлы на повозках лежат, осмотри сама, коли холопом вер нет. Что из дома своего найдешь, забери, в хозяйстве все пригодится. Боярный кивнул, соглашаясь. Я уже собрался ехать дальше по улице, сопровождаемой двумя русинами, как боярный вскинулся. Князь, ты еще не уезжаешь? До «Да、утра побуду, рассвет уже недолго ждать. Сюда спешили, обратно, чего в потемках ехать? Ноги коню переломать можно, до себе шею и свернуть. Тем более хлопцы мои вокруг деревни твоей все прочесывают, не притаился ли где, недобитый какой. Слава тебе, Господи, услышал ты мои мольбы. Плохо в имении без боярина, без сильной руки. И столько жалости к себе до сожаления в голосе ее было, что меня аж передернуло. И в самом деле, мне мужикой тут тяжко управляться с имением. Времени на все не хватает. А каково ей тут одной? Из темноты возник Федька. — Князь! — голос его слышал с ликования. — Пленного взяли. Да еще холоп по боярине в стогу упрятался. А рядом конь бродил. Его осказывает. — Только что бросил-то? — Голову не возьму, темнит он. — А еще? Федька похлопал по узлу с барахлом. — Чего вы зле? — Откуда мне знать? Не смотрел покуда. Коли вещи, может себе оставить, то ваш трофей, разделишь среди людей своих потом. А коли золото серебро, я не закончил предложение, Федор кивнул. Не, что мы не понимаем. Молоки сюда татарины холопы, да просить желаю. Это мамигом. Федька обернулся, заложил пальцы в рот и свистнул. К нам подъехал ратник. К седлу его была привязана длинная веревка, другогом концу которой были привязаны связанным по рукам двое мужиков. Кто из них татарин, а кто холоп, было ясно и так, по одежде. Я обратился к холопу. Назовись. Гришка, холоп, боярский. Подожди-ка. Это ведь тебя, боярин, ко мне за помощь посылал. Тогда почему тебя в стоге сен нашли? Прости, боярин, испужался я. Федор хлестанул его плеткой по спине. Князь, перед тобой смерть. Вот что, Федор, холоп этот трус и предатель. Не исполнил он боярского поручения. За помощь ко мне скакать. Свяжи его, да утром суд учиним. Халлоу заслышал мои слова, упал на колени и завыл. Заткнись, пес смердячий. Федор от души еще раз угостил его плетью. А ты кто? Юнус. Скажи-ка мне, Юнус, сколько человек в набеге участвовало и где прошли по рубежи? Татарин молчал. Не хочешь говорить? Ты думаешь, я просто так возьму да отрублю башку тебе, как воину? Не воин ты, а разбойник. Поутру отдам тебя на растерзание крестьянам этой деревни. За то, что вы здесь натворили, они тебя живьем на части порвут. Не надо отдавать, испугался расправа татарин. Тогда говори живей. Нас было один десяток и еще семь. Федор, убитых татар считали? Нет, еще. Посчитайте, свериться надо. — Откуда пришли? — Из Казанского ханства, — горделиво поднял голову татарин. — Из Улуса-Юмчебека. — Где шли? — По дикому полю, на той стороне оки. — Так ведь заставы на порубежья стоят. — Напились они, мы их ночью и вырезали всех, — пренебрежительно сплюнул татарин. Меня передернуло. И что у них за привычка постоянно плеваться? — Здесь переправились, — показал я рукой в направлении оки. — Нет, здесь одна крика широкая, мостов нет. Дальше отсюда. — Так выходит, эта деревня у вас не первая в набеге? — Еще одна была, вчера ночью на нее напали, богатую добычу взяли. Татарин замолк, поняв, что проговорился, да было поздно. — Добыча где? — В этой деревне ничего взять не успели, ты отбил. — А из первой деревни, где добыча богатая была, куда трофеи дели? Татарин замолчал. — Федор... Попроси нашего гостя дальше говорить. Федор спрыгнул с коня, вытащил нож и полоснул им по щеке татарин. Татарин завыл и схватился рукой за щеку. Гнясь, промахнулся я в темноте. Позволи ему глаз вырезать, подыграл Федор. Зачем глаз не надо глаз? заверещал до смерти испуганный татарин. Как где этим до、да、старикам животы вспарывать, так вы горазды. А за свой глаз лишь как испужался. Князь, не надо глаз, все скажу. Там на берегу две подводы стоят, при них десятник с двумя воинами, там добыча. Ну, смотри мне, Коля, врёшь, бабам тебя отдам. Татарин радостно затряс головой. Федор, бери радников и за мной, Макаровским пленника охранять, досмотрите、да、мне, чтобы не убежал, а то я сам голову вам поснимаю. При дросветных сумерках мы направились к ке. На двадои стоял туман и было промозгло. Федор, бери половину воинов, и иди вверх по течению, яр с остальными вниз. Если помощь нужна будет, польни. Влая полню, князь. Мы разделились и стали двигаться вдоль берега, стараясь не шуметь. В тумане у реки голоса и так далеко разносится. С той стороны, куда ушел Федор, раздался выстрел. Мы остановились, прислушались. Я подозвал Демьяна. Так, Демьян, ты охотник, потому поручаю тебе вот что сделать. Спустись по берегу, еще наверстую, только тихо. Посмотри, нет ли там, где еще татар. Остальные за мной. Мы развернулись и не особо таясь, рванули через кусты вверх по течению реки на выручку Федору. Только помогать уже не пришлось. У подвода лежало двое убитых татар, явность простых. Я огляделся по сторонам, ища глазами старшего татарской охраны. «А десятника где?» «Как нас завидел, сука!» Так в Одессе гонул с мешком, я ему спиной стрельнул. Поплыл в казань свою, вверху задницы. Не встречали? Шутки тебя, Федор. А что за мешок-то, где он? На дне теперь. А что в нем, не знаю. Ну, тогда стал бы, коли упустил. Все ратники, как по команде, начали упорно разглядывать землю под ногами. Понятно, в воду лезть желающих нет, тем более, что еще не рассвело. Да. Пуще смерти они боялись навык, русалок и водяных. По поверьям, ночью в воде их власть. Утащат в подводное царство или жизнь выпьют. Ладно, посмотрите, что в подводах лежит. Чай и трофей ваш. Ратники с удовольствием ринулись к подводам. Вот так всегда. Как барахло смотреть, так все окинулись. Не то, что в воду лезть. Я смотрел, что достают из узлов. Небогата добыча. Одежда, полушубки, сапоги. Чего же этот пленный говорил о богатой добыче? Все-таки надо доставать тот мешок из реки. А вот и немного провизии обнаружили воины. Мешок крупы и вяленой рыбы очень кстати. Проглодавшиеся ратники развели костер, зачерпнули котлом воды из реки и высыпали туда найденную в повозке крупу. Вскоре запахло кашей. Ложки всех с собой были, это непременный атрибут в любом походе. На день воин идет или на месяц, нож и ложку всегда с собой берет. У кого-то ложка за голенищем сапога, а у кого-то в чехле на поясе, как у меня. Тут послышал стоп от копыт. Я всмотрелся. Этот тимьян вернулся. Князь, проехал, как ты сказал, вниз по реке, никого. Ну и хорошо, давай к костру, каша готова. Федор разделил на всех вяленую рыбу, и мы уселись вокруг котла и по очереди черпали ложками кашу. Была она без соли, но и прекрасно заменял вяленый лещ. В животе разлилось приятное тепло. Мы передохнули немного, кое-кто уж и захрапеть успел. Меня не оставляла мысль о мешке на дне реки. Быть может, всего в нескольких метрах от нас находится такое богатство. Но надо, надо действовать. Я встал, сбросил одежду, стянул сапоги. Федор смотрел на мои приготовления удивленно. Ты чего, княжа? За мешком полезу, коль все боятся, буркнул я. Федор сам потупился. Ты ж знаешь меня, князь, я ни одну сечь с тобой прошел, не трусь я. С врагами злейшими и воевать пойду, скажи только. А в воде нечет речная, супротив нее с сабли не попрешь. Я улыбнулся суеверием отважного десятника, посмотрел на коряги, торчавшие у берега, на волны с шелестом набегающие на гальку. Поежился. от одной мысли о предстоящей малоприятной процедуре, и вошел в воду. Холодная вода обожгла ноги. Я невольно дернулся, сзади ахнули. Обернувшись, я увидел, что все ратники с тревогой наблюдают за мной. Федька трижды перекрестился, что-то шепча губами. Конечно, можно было бы из берега нырнуть, да вдруг под водой на корягу какую наткнусь, шею себе сверну, а молва недобрая сразу пойдет, мол... На их глазах водяной князь утопил. Зайдя по пояс, я наклонился и стал обшаривать руками дно. Ил один, да и все. Пошел вдоль берега, зашел поглубже, вновь ощупал дно ногами. Ничего. Федор, в каком месте татарин мешок бросил? Да вроде там где-то. На берегу заспорили. Дальше, кажись, выше по течению. Ладно, чего их слушать, не приметили. Да и то понятно. На воде ориентиров нет. Когда я уже совсем замерз и подумал о выходе на берег, погреться у костра, ноги наткнулись на что-то плотное, а мне здесь уж и по шею. Пришлось нырнуть. Руки нащупали что-то плотное, никак кожаный мешок. Я попытался его поднять. Какое там тяжелый, черт, вроде вовы в самом деле водяной держит. Я вынырнул, вглотнул воздуха. Все оратьники подошли к реке и стояли у самого уреза воды, не представляя, чем мне можно помочь. Я нырнул снова, подтянул мешок волоком по дну под водой в сторону берега. Снова нырнул, а то от нехватки воздуха уже в висках стучал, отдышался и опять под воду. С каждым нырком удавалось подвинуть мешок поближе к берегу. Как же татарин так далеко его зашвырнул? Или мешок воды набрал? И еще боли от того потяжелел? Когда уже можно было стоять почти по поясу, я поднял мешок и с силой швырнул его на берег, заорав. Поберегись, это водяной. Мешок со звоном упал на гальку, не пролетев и метра, настолько он был тяжел. Ратники брызнули в испуги в стороны, даже Федька не удержался. Ох, и смеялся же я, даже прозябший тело забыл. Стыдно бывалым воином стало. Руки мне протянули. Помогли на берег выбраться. Федор подал какую-то тряпку. Я обтерся у нас, уходился и обулся.